Глава 20. Рамул. Ситуация, произошедшая с Александром и Ириной, подтолкнула меня к невесёлым размышлениям. Остался бы я случить что-нибудь с Жанной. Не хотелось бы мне делать выбор. К покорению Кили я относился равнодушно. Меня бы здесь не было, если бы не Жанна, но я чувствовал ответственность за ребят, молодые и безалаберные. В группе должен быть лидер, на которого они могут равняться. Вряд ли кто-то из них готов взять на себя роль вожака. Сдуются на следующий же день. Жанна всё время проводила с Ириной. Сейчас она была нужна своей подруге. Хотя и мне она нужна. Мне хотелось идти с ней рядом, держать за руку, негромко разговаривать и шутить, каждую минуту убеждаться, что её дыхание ровное, а голова не кружится. У Лены стали болеть колени. Насколько это соответствует действительности, сложно сказать без осмотра. Да я и не травматолог, чтобы его проводить. Ещё один облом случился, когда Жанна предупредила, что проведёт эту ночь в палатке Ирины. Блин, я реально почувствовала что-то похожее на ревность. Понятно, что ревновать к женщине глупо, да и вообще ревность чувство, не отличающееся какой-то разумностью или логичностью. Мне просто не в кайф было спать без неё. С Жанной рядом тоже не просто уснуть. Но оказывается, без неё мне совсем не спалось. бродил как лунатик полночи, а потом до утра вертелся с боку на бок. Подумывал пару раз сходить и привести её обратно, выкрасть из чужой палатки. Какие-то 3 дня мы вместе, а у меня уже проснулись собственнические замашки. Не понял, как уснул. Всё-таки организм немного вымотался за эти дни. Колючка прижималась ко мне. Я почему-то впервые за эти ночи уснул в своей любимой позе, на животе. Непорядок. Не открывая глаз, разворачиваюсь и закидываю руку на талию Жанны. Она не в спальнике, отмечаю сонным сознанием. Замёрзнет глупышка. Притягиваю к себе и ещё крепче обнимаю. Жанна тянется ко мне и целует. Неожиданно впервые сама проявляет инициативу. Немного морожусь, чтобы немного подразнить, а потом отвечаю. Стоп. Звучит сигнал в голове. Жанна бы не оставила подругу. Раньше, чем открываю глаза, понимаю, что это не Колючка. Откуда это осознание на интуитивном уровне? Чужой запах тела, кожа совсем не бархатная, легкодоступность. Это не те вкусные губы, которые я привык целовать. Ты что здесь забыла? резко отстраняюсь и грубо интересуюсь. Я пришла за таблеткой обезболивающего. Звала тебя, а ты не отзывался. «Поэтому ты залезла в палатку и закрыла замок?» «Мне хочется схватить её за шею и сжать, потому что не терплю, когда из меня делают дурака». «Я вроде предупредил, что не стоит переходить мне дорогу. Ты не поняла?» В моём тихом голосе звучит угроза. «Я слышу, что лагерь проснулся. Если эта стерва сейчас выползет из палатки, Жанна не поверит, что между нами ничего не было. «Я сброшу тебя в кратер вулкана, если ты ещё раз ко мне приблизишься». пошла вон дрянь тебе я не хочу слушать твой противный голос жёстко перебиваю не заставляй меня забыть что ты женщина я просто хотела пошла вон дешёвка меня разрывает от злости впервые девка настолько меня вывела чтобы я сорвался на подобное оскорбление с другой стороны если девушка сама себя не уважает то и от других уважения требовать не может блин как Как я мог позволить этой змее заползти ко мне в палатку? Ленка открывает клапан и вылезает наружу. Застывает у прохода. С трудом сдерживаюсь, чтобы грубо её не оттолкнуть. Вытираю жёстко губы, будто на них яд. И выхожу следом за стервой из палатки. Нет, только не это. Жанна стоит в нескольких метрах от палатки и наблюдает всю эту картину. С её губ сползает ухмылка, когда она переводит ошарашенный взгляд с Ленки на меня. Это не то, что ты думаешь. Приходит на ум упорылая фраза из анекдота. Доброе утро, холодно бросаю, задевая её недоверие, хотя и понимаю. Подожди, не уходи. Лена тебе кое-что хочет объяснить, а я постою и послушаю. А что слушать? Он пригласил меня ночью в свою палатку. Я тупо охреневаю от наглой лжи. Предупредилу, если ты об этом знаешь, он сбросит меня в кратер вулкана. Жанна. Лицо Рамула искажается гневом. Не зная, что произошло между ними, но точно можно сказать, не приглашал он её в свою палатку. Воспользовалась ситуацией, наверняка придумала какую-нибудь байку, что ей ночевать негде и напросилась. Ты хорошо подумала, прежде чем эту ложь выдать. В голосе Рамула звучит металл. Если бы он был способен убивать взглядом, Ленка бы уже лежала с простреленной головой. Я не лгу. заикаясь и пятясь от него, произнесла идиотка. «Ведь только идиотка может так себя вести. Я понимаю, и задетое женское самолюбие и обиду, может ревность или зависть, но ведь должна быть женская гордость. А лучше, чтобы были мозги. Мы ведь не в лес вышли шашлык пожарить, на вершину взбираемся, где нужно быть командой». Нашла время и место демонстрировать свой гадкий сволочной характер. только полная дура из-за своего раздутого и оскорблённого я будет вносить разлад в группу. Врёшь, выкрикнула Ира, прежде чем Раму выплеснула на неё свой гнев. Не знаю, под каким предлогом ты забралась к нему в палатку, но уверена, что он тебя не приглашал, продолжала подруга. Между вами ничего не было, очень зло выпалила она. А ты откуда знаешь? Свечку держала, принялась Ленка защищаться. Понять реакцию Иры можно. Она проецирует ситуацию на себя. Какая-нибудь беспринципная курица также может залезть в их с Саней отношения. У нас с Азаматом всё только начиналось, но, судя по всему, на этом и закончилось. Мы привлекли внимание. Вокруг нас уже стал собираться народ. Африканцы всё равно не поймут, в чём дело, а однокурсники обо всём и так узнают. Не верю, что Азамат на тебя внимание обратил. Ему Жанна нравится. А ты всё смириться не можешь. Ненавижу тебя. Разошлась Ирка. Я подошла и обняла её. Ира, наверное, чувствует свою вину абсолютно напрасно. Остаться в её палатке было моим решением, и сейчас я понимаю, что оно было правильным. Что это за отношения, если мужика на одну ночь нельзя оставить без присмотра? Он хозяин своему телу и поступкам. Я не мамочка, чтобы за ним следить. Если не в состоянии разогнать очередь от своей постели, значит, нам не по пути. Мужчина должен бороться за женщину, а не наоборот. Хватит с меня одного такого мужчины в доме. Следствием отцовской безответственности и распущенности стали внебрачные дети на старости лет. Вика подошла и тоже встала возле нас. Денис всё это время стоял в стороне и наблюдал со стороны. Ленивой походкой он подошёл и встал рядом со Славкой. Рамул пристально смотрел на меня, ждал, что я встану на его защиту. Несмотря на все мои мысли и сильный характер, я ощущала тупую боль в душе. Хотелось остаться одной, чтобы взять себя в руки. Сложно будет вычеркнуть эти дни из головы. Сложно будет делать вид, будто ничего не было между нами. А ещё сложнее понимать, что они целовались в нашей палатке. Я знаю, какие приятные ощущения дарят его губы, но теперь об этом «Знает и Лена». «Азамат тебе правильно сказал. Ты подумала, прежде чем врать?» Резко произнёс Денис. Ленка открыла рот, чтобы возразить, но Дэн не позволил себя перебить. «Второй раз в его палатку ты не проникнешь. В свою я тебя больше не пущу. Никто тебя к себе не приглашал. Я не спал, когда ты выбралась из палатки. Это было минут двадцать-тридцать назад. Ты и ночью высовывалась, но что-то или кто-то тебя останавливал. Поэтому возвращалась обратно». У тебя ведь колени болят, может, вызовем тебе вертолет? тонко дал понять Денис, что в команде Лену видеть не хотят. Ты хочешь, чтобы я уехала? Денис лениво пожал плечами, что означало выбор за тобой. Девчонки дружно кивнули. Бараса подошёл к Замату и стал интересоваться, всё ли у нас в порядке. Ленка стояла будто обплёванная. Мне не было её жалко. Я бы добавила пару острот, но видела, что однокурсница на грани. вывалила яму, в которую её все дружно сбросили. Давайте закроем тему. Мы уже выдвинуться должны были, а ещё не завтраркали, произнесла я. Ребята со мной согласились, стали расходиться по своим палаткам, чтобы собраться в путь. Ленка одна осталась посреди лагеря. Никто на неё не взглянул. Раму продолжал объясняться с гидом. Да, да, я собрала. Вы это хотели от меня услышать? закричала Ленка и разрыдалась.